При анализе клинических проявлений остеохондроза позвоночника у лиц с одинаковым уровнем поражения и одними и теми же механизмами раздражения рецепторов синовертебрального нерва могут выявляться различные симптомы -комплексы. У одних диагностируются мышечные, тонические или нейродистрофические, у других нейрососудистые. Следовательно, в развитии указанных синдромов, помимо очага поражений в области межпозвонкового диска, значительная роль принадлежит другим факторам. К таким факторам относятся способствующие, то есть те факторы, которые участвуют в формировании клинической картины заболевания. Обычно в такой роли выступает сопутствующие заболевания, при которых очаги поражений прямо или опосредованно связаны с центрами, регулирующими тонус сосудистой или мышечной. Однако одного лишь действия, способствующих и вызывающих очаг поражения в ПДС, звеньев патогенеза, недостаточно. Так как клинические проявления заболевания локализуются не во всей конечности, а в отдельных ее зонах, следовательно, должны существовать дополнительные факторы, которые способствуют локализации симптомов нарушения в определенной области. Такие факторы называются реализующими. Таким образом, в патогенезе экстравертебральных мышечных и нейрососудистых синдромов, следует различать три группы факторов – вызывающие, способствующие и реализующие. Рассмотрим подробнее развитие поражения при отдельных симптомокомплексах. Для развития мышечно-тонического синдрома необходимо, чтобы уже перед обострением действовали способствующие факторы. В роли таких факторов обычно выступают сопутствующие заболевания центральной нервной системы в виде остаточных явлений травм или перенесенных нейроинфекций. Очаги ирритации, возникающие при указанных заболеваниях, прямо или опосредованно связаны с системами, регулирующими мышечный тонус. Правда, поток дополнительной импульсации в указанных системах может клинически не проявляться, то есть нарушения компенсированы. В такой ситуации возникает действие вызывающего фактора раздражение рецепторов синовертебрального нерва в области пораженного диска. Поток афферентных импульсов Повышает возбудимость сегментарных структур спинного мозга. В большей степени повышается уровень возбуждения в сегментарных звеньях рефлекторной дуги, участвующей в регуляции мышечного тонуса. Это вызвано тем, что уровень возбуждения был там повышен ранее за счет импульсации из очагов дополнительной ирритации. Действие способствующего фактора. Страница 28. Появление избыточной импульсации в рефлекторных зонах, регулирующих мышечный тонус, проявляется клинически не во всех мышцах, иннервируемых сегментами пораженного отдела спинного мозга, а лишь в отдельных. Для возникновения феномена повышенного мышечного напряжения в отдельных мышцах необходимо действие реализующих факторов. Такие факторы условно можно разделить на рефлекторные и перегрузочные, миоадаптивные. К рефлекторным реализующим факторам у лиц с мышечными нарушениями относят висцермоторные, остеомоторные и другие реакции. Меоадаптивные реализующие факторы условно можно разделить на постуральные и векарные. К постуральным относят мышечные перегрузки, вызванные изменением положения тела. Это перегрузки вследствие вертебральных деформаций, нарушений осанки, особенностей строения тела и так далее. К векарным или заместительным относят перегрузки возникающие в определенных мышцах в ответ на ослабление функционирования антагонистов или антагонистов вследствие невральных или других расстройств. Так, например, у лиц с корешковым синдромом 5 поясничного корешка развивается викарные перегрузки в мышцах, отводящих стопу и приводящих бедро. Поражение же первого крестцового корешка вызывает перегрузки в мышцах, приводящих стопу и отводящих бедро. Пастуральные перегрузки вследствие кефатической деформации способствуют локализации перегрузок в передней группе мышц бедра и задней группе мышц голени. А при гиперлордотической деформации поясничного отдела позвоночника в задней группе мышц бедра и передней группе мышц голени. Веселовский ВП, 1977 год. Таким образом, механизм развития мышечно-тонических нарушений следующий. В начале возникают процессы возбуждения в структурах, регулирующих мышечный тонус. Это наблюдается чаще всего под воздействием сопутствующих заболеваний. Затем развитие очага поражения в диске способствует более высокому уровню возбуждения в сегментарных центрах рефлекторной регуляции мышечного тонуса вследствие включения биомеханических саногенетических реакций. Реализующие факторы, рефлекторные или миоадаптивные, непосредственно адресуют поток эфирентных импульсов в определенные мышцы. Мышечно-тонические синдромы могут наблюдаться у больных остеохондрозом позвоночника как осложнение формирующегося нового двигательного стереотипа. Каким образом это происходит? Известно, что для перехода одного этапа изменений двигательного стереотипа в другой, особенно генерализованного в поле регионарный, поле регионарного в регионарный, требуется адекватное функционирование двигательной системы. При наличии патологии в пирамидном или экстрапирамидном отделах обусловленный, как правило, сопутствующими заболеваниями центральной нервной системы или врожденными особенностями, возникает задержка перехода одного этапа в другой. Страница 29. Это, в свою очередь, приводит к перегрузкам мышц, которые функционируют в неблагоприятных условиях. Возникает вопрос – Почему больные с мышечно-тоническими нарушениями предъявляют жалобы на боли стягивающего характера в области пораженных мышц. По нашему мнению, определенную роль в формировании соответствующих ощущений у пациента играет нарушение метаболизма, происходящее в тонически измененных мышцах. Известно, что при длительном тоническом напряжении Мышца начинает использовать в качестве основного источника покрытие энергозатрат не углеводы, а липиды. То же самое наблюдается у больных остеохондрозом позвоночника с соответствующими нарушениями. Однако большинство мышц конечностей не приспособлено к функционированию в условиях длительного тонического напряжения. Это приводит появлению большого количества недоокисленных продуктов метаболизма в мышечной ткани, который способствует развитию соответствующих болевых ощущений у пациентов с изучаемой патологией. В генезии нейрососудистых нарушений, кроме вызывающего фактора, значительная роль принадлежит способствующему. В роли способствующего фактора, Чаще всего выступают сопутствующие заболевания, очаги поражений которых прямо или опосредованно связаны с центрами, регулирующими сосудистый тонус. Обычно это патология лимбико-ретикулярного комплекса или поражения внутренних органов, сопровождающиеся вегетативно-сосудистыми дисфункциями. Как и при мышечно-тонических нарушениях, действие способствующего фактора возникает задолго до обострения, при котором развиваются экстравертебральные нейрососудистые поражения. Это приводит к тому, что в системах, регулирующих сосудистый тонус, имеет место повышение уровня возбуждения. Оно усиливается при возникновении ирритации окончаний, синовертебрального нерва в зоне васкуляризации тех сосудов, на которые оказывают воздействие реализующие факторы. Обычно в такой роли выступают рефлекторные сосудистые нарушения, обусловленные различными, висцерососудистыми, остеососудистыми реакциями и так далее, а также местные изменения сосудистой стенки, вызванные метаболической или воспалительной патологией. Следовательно, механизм развития нейрососудистых нарушений у лиц с остеохондрозом позвоночника можно представить следующим образом. Длительно действующий способствующий фактор приводит к нарушению уровня процессов возбуждения в системах, регулирующих сосудистый тонус. В последующем, при возникновении очага поражения в дистрофически измененном диске, процессы возбуждения усиливаются, так как возникают микроциркуляторные саногенетические реакции. Это усиление наблюдается главным образом в сегментарных структурах, осуществляющих рефлекторную регуляцию тонуса сосудов. Клинические проявления возникает в тех сосудах, на которые действуют реализующие факторы. Страница 30. Для развития нейродистрофических нарушений необходимо наличие вызывающего фактора, очага ирритации рецепторов сину вертебрального нерва в зоне патологически измененного диска способствующего вегетативно-иритативный синдром в поражённом квадранте тела и реализующего рефлекторные и миоадаптивные перегрузки в виде постуральных и векарных. Следовательно, вызывающее звено патогенеза такое же, как и при других экстравертебральных нарушениях. В условиях мощного потока патологической афферентной импульсации из дистрофически измененного диска, при явлениях квадрантно-вегетативно-ирритативного синдрома в пораженном участке опорно-двигательного аппарата наблюдается затруднение процессов микроциркуляции. Оно наиболее выражено там, где имеются перегрузки, обусловленные действием миоадаптивных и рефлекторных факторов. Эти перегрузки способствуют функционированию мышц в тоническом режиме. Известно, что при функционировании мышцы в тоническом режиме она начинает использовать в качестве основного источника покрытия энергозатрат липиды. Однако в условиях нарушения процессов микроциркуляции вследствие вегетативно ирритативного синдрома возникает недостаток липидов, и мышца начинает применять для указанных целей белки и собственные структурные части клеток. Таким образом, дистрофические изменения в мышцах обусловлены нарушениями в зоне заинтересованного квадранта тела реализующими факторами и очагом поражения в позвоночнике. Следовательно, для формирования дистрофических изменений в межпозвонковом диске необходимо наличие двух условий – явлений декомпенсации в трофических системах и локальных перегрузок ПДС. После развития дистрофии в межпозвонковом диске наступает вторая фаза заболевания формирование клинических проявлений заболевания. Раздражение рецепторов синовертебрального нерва в зоне пораженного диска компрессионный, дисфиксационные, дисциркуляторные воспалительные факторы может привести к возникновению вертебральных и невральных синдромов. Для появления мышечных и нейрососудистых нарушений Необходимо дополнительное действие способствующих и реализующих факторов. Основные же саногенетические реакции, возникающие у больных остеохондрозом позвоночника, можно представить следующим образом. В фазе формирования дистрофических изменений в межпозвонковом диске, когда еще нет выраженного действия патогенетических факторов, Основная цель оздоровительной реакции – защитить дистрофически измененный диск. Осуществляется такая защита в основном биомеханическими и микроциркуляторными реакциями. Биомеханические реакции защищают диск с дистрофическими изменениями мышечно-тонической фиксации при отсутствии полноценной стабилизации его структурными образованиями. Они также за счет изменения миостатики и миодинамики разгружают диск, испытывающий локальные перегрузки. Страница 31. В условиях прекращения действия явления декомпенсации в трофических системах и усиления санногенетических микроциркуляторных реакций в зоне дистрофически измененного ПДС, возможно возникновение полных репаративных реакций в диске. Иногда, когда в такой ситуации развиваются неполные репаративные процессы, на рентгенограммах соответствующего отдела позвоночника спустя несколько лет могут выявляться признаки остеохондроза. В то же время пациент в анамнезе не переносил ни одного из обострений этого заболевания. Все это дало основание некоторым исследователям отнести остеохондроз позвоночника к так называемым возрастным физиологическим изменениям в диске. На самом же деле, остеохондроз позвоночника – это заболевание, которое развивается в результате взаимодействия патологических процессов и приспособительных реакций. При наличии хорошо выраженных санно-генетических реакций, биомеханических и микроциркуляторных, возникает физиологическая адаптация к перегрузкам ПДС. В таком случае заболевание протекает бессимптомно. В тех случаях, когда позвоночник не может адаптироваться к перегрузкам диска, В условиях дистрофических изменений в диске может возникать раздражение рецепторов синовертебрального нерва. Это происходит при ослаблении защитных мышечно-тонических реакций, что приводит к нестабильности в дистрофически измененном диске. В ответ на это в организме возникает биомеханическая реакция, вначале в виде изменений двигательного стереотипа. Новый двигательный стереотип закрепляется органически. формированию репараций способствует микроциркуляторные процессы. Дисциркуляторный фактор раздражения рецепторов синовертебрального нерва возникает тогда, когда в дистрофически измененном диске интенсифицируются метаболические процессы. Такая интенсификация становится возможной в условиях усиления действия саногенетических и микроциркуляторных реакций. Однако в условиях вегетативно-сосудистых нарушений при действии температурных факторов может наступить декомпенсация микроциркуляции в любом из трех звеньев ее русла – кровеносном, лимфатическом и межклеточном. Для купирования указанных проявлений необходима фиксация заинтересованного ПДС, а также нормализация микроциркуляторных процессов. При нарушении целостности фиброзного кольца, дополнительно к биомеханическим и микроциркуляторным, санногенетическим реакциям присоединяется иммунологическая На первое место выступает тогда явление компрессии рецепторов синовертебрального нерва. Таким образом формируется компрессионный механизм поражения. При наличии явления декомпенсации в иммунологической системе развивается воспалительный механизм раздражения рецепторов синовертебрального нерва. Следовательно на стадии обострения В зависимости от механизма поражения, происходит включение или биомеханические саногенетических реакций с микроциркуляторными или указанных реакций в сочетании с иммунологическими. Страница 32. На клинические проявления стадии ремиссии влияют осложнения миофиксации. В этой стадии наблюдается органическое закрепление возникшего нового двигательного стереотипа, поэтому становится возможным так называемое репаративные осложнения. Репаративные реакции, в свою очередь, делятся на полные и неполные. Осложнения полных репараций бывают тогда, когда дистрофически измененный диск полностью восстанавливается такое восстановление возможно лишь в условиях выраженной локальной миофиксации пораженного диска для этого необходимо развитие нового двигательного стереотипа в последующем когда диск восстанавливается он начинает функционировать то есть блок с бывшего пораженного пдс снимается в то же время возникший новый двигательный стереотип Организован таким образом, что функционирует без пораженного диска. Следовательно, возникает диссоциация между новым двигательным стереотипом, при котором диск выключен, и возвращением ему прежней свободы движения. В такой ситуации опорно-двигательному аппарату больного следует возвращаться к прежнему двигательному стереотипу, который существовал до обострения. Однако новый двигательный стереотип уже органически закреплен, поэтому возникают осложнения мышечно-связочно-суставного аппарата в тех местах, в которых развиваются перегрузки. Эти осложнения чаще всего проявляются в виде мышечно-тонических или нейродистрофических нарушений. В дальнейшем возможно компримирование указанными участками опорно-двигательного аппарата сосудисто-невральных структур. Для купирования указанного осложнения необходимо проводить соответствующую терапию. В первую очередь, мобилизацию и манипуляцию на тех суставах, которые подвергаются перегрузкам. В последующем назначает лечебную гимнастику, направленную на восстановление прежнего двигательного стереотипа. Возможны осложнения со стороны неполных репараций. Они могут наблюдаться как в очаге поражения, дистрофически измененный диск, так и вне его. Как уже было упомянуто выше, Неполные репарации в диске могут развиваться за счет врастания соединительной ткани из окружающих его образований. При этом возможно компримирование сосудисто-нервного пучка, проникающего в диск совместно с врастающей тканью. В такой ситуации появляется афферентная импульсация из диска способствующие поддержанию мышечно тонических реакций уже ненужных для организма конечно в свою очередь возможно развитие дистрофических изменений со стороны участков опорно двигательного аппарата принимающих участие в фиксации. Чаще всего такие явления наблюдаются в мышцах в виде осложненного миофиброза то есть при компримировании невральных рецепторов в очаге фиброза.